Глава двадцать девятая. «Влюбленный и дама его сердца». В Блуасском замке горели свечи у безжизненного тела Гастона Орлеанского, последнего представителя прошлого. Грожане слагали ему эпитафию далеко не хвалебного свойства. Вдовствующая герцогиня, забыв, что в юности она так любила покойника, что бежала из отцовского дома теперь в двадцати шагах от траурной залы углубилась в денежные расчёты. Вообще жизнь в замке текла своим чередом. Ни мрачный звон колокола, ни голоса певчих, ни пламя свечей мерцавшее за оконными стёклами, ни подготовка к погребению не смущали парочку, которая сидела под люже знакомого на окна, а но выходила во внутренний двор из комнаты, принадлежавшей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 Его большой рот часто улыбался, показывая прекрасные зубы, а острый подбородок обладал редкой подвижностью. Во время разговора он нежно наклонялся к молодой девушке, которая, надо сказать, не отстранялась от него с той поспешностью, которая требовали строгие правила приличия. Девушку мы знаем, так как уже видели её однажды у этого самого окна под лучами такого же яркого солнца. Лукаство сочеталось в ней с рассудительностью. Она была очаровательна, когда смеялась, и красива, когда становилась серьёзной. По правде говоря, она чаще была очаровательна, чем красива. Собеседники были увлечены каким-то полушутливым, полусерьёзным спором. Скажите, господин Моликорн, спросила девушка, угодно ли вам наконец поговорить разумно?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 Что вы собирались сказать? Говорите, я этого хочу. Хорошо, повинуюсь. Герцог умер. Ах, боже мой, вот новость. Откуда вы явились, чтобы сообщить это? Я приехал из Эрлана. И это ваша единственная новость? О, нет. Я могу ещё сообщить, что принцесса Генриэта Английская едет во Францию, чтобы выйти замуж за брата его величества. Вы положительно невыносимы, малекорн, с вашими дотопными новостями. Если вы не бросите свои привычки вечно насмехаться, я вас прогоню. Ого. Права, вы выводите меня из терпения. Но-ну, -ну, потерпите. Вы хотите набить себе цену. Я знаю для чего. Скажите, я отвечу откровенно, если вы угадаете. Вы знаете, что мне хочется получить место Фейлины, о котором я имела глупость спросить вас похлопотать. А вы скупитесь использовать своё влияние. Я? Маликорн опустил глаза, сложил руки и принял лукавый вид. Какое же влияние может иметь бедный чиновник? У вашего отца недаром 20.000 ливров годового дохода, господин Маликорн. Провинциальное состояние с ударней. Ваш отец недаром посвящён в тайны принца Конде. Это преимущество ограничивается тем, что отец сужает принца деньгами. Словом, вы не даром самый большой хитрец во всей провинции. Вы мне льстите. Чем? Я утверждаю, что у меня нет никакого влияния, а вы говорите обратное. Ну так что же, моё место? Дадут мне его или нет? Дадут. Но когда? Когда вы пожелаете? Где же патент? У меня в кармане. Моникорн улыбнулся и вынул из кармана бумагу. Монтале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 «Я открыл вам свои чувства», — продолжал Маликорн. «Вы трижды сказали со смехом, что не любите меня, а один раз без смеха поцеловали меня. Это все, что мне нужно». «Все?» — проговорила кокетка тоном оскорбленной гордости. «Да, все», — ответил Маликорн. «А-а-а!» В этом восклицании звучал гнев вместо благодарности, какой он мог ждать. Он спокойно покачал головой.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 А я вам ручаюсь. Какая самоуверенность. А потом это ещё не главная причина. Я вам нужен ора, как и вы мне. Когда вам угодно быть весёлой, я вас смешу, когда мне хочется быть влюблённым, я на вас смотрю. Я дабыл вам место фрейлины, которого вы желали. Вы сделаете сейчас всё, что я захочу. Я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 Маликорн почтительно ввертел в руках шляпу. Вдруг он отбросил её, схватил молодую девушку за плечи, привлёк к себе и приник к её губам губами, слишком жаркими для человека, который старался казаться равнодушным. Она хотела было закричать, но поцелуй заглушил её восклицание. Раздражённая и взволнованная девушка оттолкнула Маликорна к стене. "Ну вот", философски заметил Маликорн. Теперь на 6 недель. До свидания, Судареня. Примите мой почт${и}$тельный привет. И он сделал несколько шагов к выходу. Нет-нет, вы не уйдёте, вскрикнула Монтале, топнув ногой. Останьтесь, я приказываю. Вы приказываете? Разве я не ваша госпожа? Да, владычица моих чувств и моего ума. Значит, моё достояние сухой ум и глупые чувства.